Зато надлежит здесь обратить внимание на то, что муки рождения и горечь смерти представляют собою два неизменных условия, при которых воля к жизни пребывает в своей объективации, то есть благодаря которым наше внутреннее существо, возвышаясь над потоком времени и смертью поколений, вкушает беспрерывное настоящее и наслаждается плодами утверждения воли к жизни. Это аналогично тому, что бодрствовать днем мы в состоянии только при том условии, чтобы каждую ночь проводить во сне, и это представляет собой комментарий, какой дает нам природа к разумению трудной загадки жизни и смерти. Остановка животных функций — это сон. Остановка функций органических — смерть. Субстрат, наполненность, полнота или содержание настоящего, собственно говоря, Во все времена одно и то же. Но именно время — это форма и предел нашего интеллекта. Вот что делает невозможным непосредственное познание этого тождества. То, например, что в силу времени будущего в данный момент еще нет, зиждется на иллюзии, которую мы разоблачаем, когда будущее уже наступит. То, что присущее нашему интеллекту столь важная форма влечет за собой подобную иллюзию, объясняется и оправдывается тем, что интеллект вышел из рук природы вовсе не для постижения сущности вещей, а только для восприятия мотивов, то есть для услуг некоторому индивидуальному и временному проявлению воли. Существует одно настоящее – и оно существует постоянно, ибо оно представляет собою единственную форму действительного бытия. Надо проникнуться тем убеждением, что прошедшее не само по себе отлично от настоящего, а только в нашем восприятии, которое имеет своей формой время, и лишь в силу него настоящее кажется отличным от прошлого. Для того, чтобы легче понять это, Представьте себе все события и картины человеческой жизни дурными и хорошими, счастливыми и несчастными, радостными и ужасными, как они в самом пестром разнообразии и смене чередою проходили в потоке времени и различий местностей. Представьте их себе, существующими за раз, одновременно и постоянно, в здесь-теперь. Представьте себе, что их смены и различия только иллюзорны, и вы тогда поймете, что, собственно, означает объективация воли в жизни. Да и наслаждение, которое нам доставляют жанровые картины, основывается преимущественно на том, что они задерживают, фиксируют мимолетные сцены жизни. Смутное сознание, высказанное здесь истиной, привело к учению о метампсихозе.